Никита Семен, Мир осколков. В небесах. Пролог. Катя Пегина. Пегас. До свидания. Жду от вас звонка через месяц. До свидания, ответила служащему компании по установке вирт-капсул молодая девушка, только недавно переставшая считаться девочкой. Катя закрыла дверь и обернулась к своей комнате. Вот уже месяц там находилась ее мечта а заодно и будущий достаток, что приходил проверять служащий. Девушке, сироте, повезло пройти отбор на бета-тест новой игры и получить капсулу полного погружения. Более того, во время теста ее результативность была признана очень высокой, и компания расщедрилась на целый месяц бесплатной аренды капсулы. Хотя сама Катя весьма критически относилась к своему результату, но не отказываться же от мечты, так же как ей, Повезло еще ста другим тестерам. Вот только просто так простаивать этому чуду или использовать его только для развлечения, практичная девушка была не намерена. Ведь есть шанс на игре заработать. Да, для постоянного заработка саму капсулу нужно выкупить. А откуда большие деньги у сироты? Государство-то снабжает по минимуму. Только льготы и дотации и помогают держаться на плаву. Но и они уходят в прошлое. «Совершеннолетие девушка отпраздновала в прошлом месяце, и дальше почти никакой поддержки ни от кого не будет». «Ну и ладно», — ответила Катя сама себе. «Зато стимул — ого-го!» А стимул действительно был нужен, так как Катя собиралась выкупить капсулу с помощью той же компании, что создала игру и проводила бета-тест. В качестве привлечения клиентов создатели новой игры объявили турнир кланов что проведут через месяц после начала открытия мира. А главный приз – это просто сумасшедшие деньги. Полмиллиона битов. Да у нее капсула всего 20 тысяч стоит. Да ей и третьего места хватит, где приз в 100 тысяч. Ведь нельзя забывать о том, что это турнир кланов. Турнир между одиночками тоже будет, но только через два месяца. А столько ждать девушка не может. Ладно, значит будем создавать клан и девушка решительно взялась за телефон. «Сереж, привет! Ты же в игры хорошо играешь? А хочешь на этом еще и заработать?» «Кирилл Савушкин. Сова». Кирилл откинулся на кровати и снял шлем. Вот и очередная игра пройдена. А другие онлайн-игры уже приелись. «Мам, что у нас на обед?» — крикнул парень. «Пюре с котлетой. Уже наигрался?» В Комнату вошла немолодая женщина с подносом в руках. Подойдя к кровати сына, она включила режим полулежа, и умный механизм подстроился под неподвижное тело пациента. Вот, подкрепись. Да не устал я. Да и как здесь устанешь? С грустью сказал Кирилл. Вот уже больше года с момента аварии он прикован к постели. Ничего, еще годик и на протез накопим. Это была больная тема. Ходить без ног парень не мог, а протез стоил немало. Двести тысяч не шутка. Как бы родители ни старались, но в обнадеживающие обещания мамы парень не верил. Не заработать им таких денег ни через год, ни через пять. Не на этой работе. Тебе Сережа звонил, про какую-то новую игру говорил. Виртуальные игры, вот и все, чем сейчас могли помочь ему родители, чтобы он еще больше не впал в отчаяние. Хорошо, я ему перезвоню. Дождавшись, когда мама уйдет, Кирилл набрал номер соседа и единственного своего друга. «Алло! Звонил? Что за игра?» «Сергей Морозов. Фрис». Я смотрел на иконку входящего письма, и мое настроение стремительно ухудшалось. «Хоть раньше от этого абонента писем мне не приходило, не узнать логотип Министерства обороны невозможно». Открыв письмо, мои опасения подтвердились. «Повестка. Ну как же!» «18 стукнуло. Отдай долг родине». «А я вот не хочу!» Неинтересно мне это. Но государство у нас не гордое. Не хочешь отдать временем, так отдай деньгами. И ставка конкретная даже имеется. Сто тысяч битов. Мне такое точно не поднять. Только через отца. Пап, займи денег. Давно уже я понял принцип собственного родителя. Просто так он денег не дает. Никому. А вот в долг запросто. Ну, а об оплате уже отдельно можно поговорить. Сколько? «Одно слово». «Но больше от него обычное не дождешься». «Сто тысяч». «И как отдавать будешь?» «Уже с интересом», спросил он. «Сочтемся, найду варианты». «Так не пойдет». «Впрочем, как и ожидалось, размытый ответ не про канал. «Ты чем планируешь дальше заниматься?» Вдруг неожиданно спросил он. «Не знаю. Мне игры интересны». «А как зарабатывать будешь?» «Так и в играх можно же», со всей возможной уверенностью ответил я. «Вот тогда мое условие». «Тебе же на отмаз от армии нужно!» Получив мой кивок, он продолжил. «У тебя два месяца. Я заплачу за тебя. Но если ты мне через два месяца не вернешь деньги, то идешь учиться туда, куда я скажу. И учиться будешь всерьез. Ты меня знаешь. Я смогу тебя проконтролировать». Я отца знал. Условия мне не очень нравились, но пришлось согласиться. А в обед меня ждал судьбоносный звонок. Позвонила одноклассница Катя Пегина. Мы иногда играли вместе, но близко не общались. Из ее звонка я узнал о выходе новой игры и турнире кланов. В ней через месяц. Вот там-то и можно поднять нужную мне сумму. Для создания клана необходимо минимум три человека. В принципе, с этим же составом и на турнир принимают. Не откладывая дело в долгий ящик, я позвонил своему лучшему другу Кириллу. Тот, как обычно, зависал в игре. Ему сейчас только это и остается. Но именно поэтому он будет не просто надежным напарником, но и опытным игроком. Все игры, по-моему, в чем-то похожи. Когда тот перезвонил мне, обрисовал парню перспективы и общий состав. Раз вначале хватит троих, никого больше приглашать пока не вижу смысла. Согласие тот дал сразу, в чем я не сомневался. И вот меня ждет новый мир. И главное – возможность и дальше оставаться свободным и действовать по своему усмотрению. Игра «Мир осколков» приветствует вас!